что взгляд ее совершенно преобразился. Эти так называемые чувствительные натуры, способные на непредсказуемые рискованные поступки, нередко кажутся странными тем, кого более спокойный темперамент удерживает от участия в их несуразных выходках. Ее неподвижный мрачный взор мгновенно оживился, глаза загорелись,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 Не знаю, как ей удалось отворить парадную дверь, возможно, она была открыта, или там оказался Уоррен и исполнил ее, по всей вероятности, достаточно запальчивое приказание. Спокойно глядя в окно, я увидела, как она в своем черном платье, отделанном тесьмой-фарточке, она питала отвращение к детским передникам, мчится по улице. Я была отвернулась от окна, чтобы сообщить миссис Бреттон, что Полли в безумном состоянии выскочила на улицу и что ее необходимо тотчас же догнать, как заметила, что кто-то подхватил на руки и понес девочку, скрыв ее от моего спокойного взора и от удивленных взглядов прохожих.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 Она узнала его и пошла ему навстречу, причем было заметно, что она польщена, удивлена и застигнута врасплох. В глазах у нее даже мелькнула укоризна, и, отвечая скорее на этот взгляд, чем на произнесенные ею слова, он сказал. «Я не мог уехать из страны, не увидев своими глазами, как она устроилась здесь. Но вы растревожите ее?» «Надеюсь, что нет». «Ну, как живет на поле?»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 Когда она вернулась в комнату, ее отец разговаривал с миссис Бреттон, и Полли с платком в руке остановилась в ожидании. Ее стройная, изящная фигурка у колен отца являла собой трогательное зрелище. Увидев, что он не заметил ее возвращения и продолжает разговаривать, она взяла его за руку, отогнула пальцы, чему он не сопротивлялся, положила ему на ладонь платок и по одному сомкнула вновь его пальцы.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 Открепившись и ответив на многочисленные вопросы матери, он перешел от стола к камину. Он сел так, что напротив него оказался мистер Хоум, а у локтя отца пристроился ребенок. «Называя поле ребенком, я употребляю слово «неуместное», даже «непригодное» для этого сдержанного миниатюрного создания в отделанном белой манишкой траурном платье в пору большой кукле.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 «Здравствуйте. Как поживаете?» «Имею честь сообщить вам, что нахожусь в полном здравии. Лишь несколько утомился от стремительного путешествия. Надеюсь, сударь, вы здоровы?» «Я чувствую себя удли... удовлетворительно», — последовал изысканный ответ маленькой леди, после чего она попыталась было занять прежнее положение, но, сообразив, что для этого придется неловко карабкаться наверх,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 Мама и все ее друзья говорят, что они каштановые или золотистые. Но даже с длинными рыжими волосами, он с каким-то ликованием тряхнул и как он сам отлично знал именно рыжеватых волос, этой львиной гривой он гордился. Я вряд ли выгляжу более странным, чем вы, ваша милость. По-вашему, я странная? Безусловно. Выдержав некоторую паузу, она сказала. Я.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 Она удалилась.